Глава 7. Куйбоно Не чувствуя прямой угрозы, Ян не стал спешить оборачиваться и искать того, кто смердел гиеной. Обменялся кивками с графом Монтайфелем, приложился к узкому, затянутому в шел к запястью его дочери, отступил на шаг и, лишь после этого, сделанной рассеянностью огляделся, почти сразу столкнувшись взглядом с молодым человеком в мундире кавалерийского оптиона. Тот смотрел на барона с нескрываемой ненавистью. Ян поднял бровь, мол, а мы вообще знакомы, чтобы я вызывал у вас такие сильные эмоции? Получил в ответ выдаваемый за улыбку оскал и стал наблюдать, как незнакомец чуть ли не строевым шагом движется к нему, даже не пытаясь огибать фланирующих по залу гостей. Последние сами убирались с его пути, большинство молча и с отчетливым испугом, некоторые же ворча и бросая гневные взгляды. «Совсем запамятовал. Этот молодой офицер считает Кристин своей невестой. Зовут его Ульрих Вильгельм Бернхарт, барон фон Гербер. Что забавно, на подобное мнение этот юноша не имеет никакого права. Они с викантессой даже не помолвлены». Дом Герберов Ян помнил. Мелкий провинциальный род, который секретарь, получивший четкие инструкции по подбору интересующих его господина семей, даже не рассматривал. Ни денег, ни влияния, ни связей. Служаки в пятом, кажется, поколении, получившие баронский титул с крохотным клочком земли на очередной войне. С учетом этого молодой офицер действительно не мог рассчитывать на брак с дочерью старого аристократа. Ему бы лучше смотреть в сторону купеческих дочек, мезальянсом это ему не грозило, зато позволяло получить хорошие преданное. Он же нацелился на Викантессу, да еще так решительно, готовясь, судя по его виду, устроить на приеме великого князя скандал. — К слову, он довольно известный бретор, — сообщил фон Мольтке, считавший, видимо, себя виноватым в создании условий для конфликта. — Неплохой фехтовальщик! Ян, не сводя взгляда с приближающегося барона Гербера, краем глаза наблюдал за Викантессой и ее отцом. Последний, похоже, еще не заметил надвигающегося скандала, а вот его дочь, не отрываясь, смотрела на офицера. Со страхом. «Что ж, это все облегчает», — подумал Эссен и ускорил встречу, сделав пару шагов навстречу к кавалеристу. «Вы, кажется, что-то хотели сказать, Аптион?» — произнес он, останавливаясь и глядя на офицера. Тот тоже замер. Его неподвижность была обманчивой, как у змеи перед броском. На всякий случай, Ян сместил вес на левую ногу. Кто знает, что на уме у этого вояки. Еще устроит драку во дворце Курфюста. Меньше, чем участвовать в ней, Яну хотелось быть при этом битым. Правда, чтобы начать ее, нужен был хоть какой-нибудь завалящий повод. Все-таки не просто людины тут собрались, чтобы за косой взгляд морды бить. Однако фон Гербер не думал утруждать себя поиском такового. Почти не разжимая зубов, он отчеканил. «Вы мерзавец, маркиз фон Штумберг! Проныра, обманом присвоивший себе чужое наследство! Я вызываю вас!» И формальный повод убить наглеца, и, скорее всего, химер у Эссена появился. Его оскорбили. Другое дело, что по всем правилам он еще мог отказаться от драки, чего, понятно, делать этого не собирался. Но чем думал этот оптион? И на что же он вообще рассчитывал? Что хлыщ, за которого себя не без успеха выдавал Ян, сразу же согласится на дуэль? Зачем схватка ему, Эссену, понятно. От офицера ощутимо несло скверный. А вот самому Бретору, это на кой? Их пути ни разу не пересекались. Ян не оскорбил его ни словом, ни действием. Не считать же за подобное поцелуй руки его предполагаемой дамы сердца. «Вы получите свое удовлетворение, оптион. «Не очень, правда, понимаю, чем вызвано ваше недовольство, но пусть так», — негромко ответил он. Протянул бледному от сдерживаемого гнева офицеру карточку. «Отправьте своих секундантов по этому адресу. Пусть обсудят деталь. Всего доброго». Кивнув забияки, Ян развернулся, намереваясь встретиться с сестрой, но был остановлен виконтессий фон Кёниг. «Маркиз, простите, это произошло из-за меня». Нервно переплетая пальцы, сообщила она. Улерих с детства влюблен в меня, но такого прежде себе не позволял. Будьте к нему снисходительны». «В каком смысле?» — хотелось спросить юноши. «Дать ему убить себя на дуэли? Или не принимать вызов?» Вслух же он сказал совсем иное. «Здесь нет вашей вины, виконтесса фон Если позволите, мы поговорим об этом позже». Тут он выразительно посмотрел на ее отца. Последний понял все правильно и кивнул. «Мы будем рады видеть вас в нашем имении, Маркиз, в любое время. Надеюсь, хоть так нам удастся загладить вину за этот...» Граф покрутил пальцами, подбирая подходящее слово. «Конфуз». «С радостью принимаю ваше предложение», — поклонился Ян. «А теперь прошу меня простить, мне нужно идти». Эссены пробыли на приеме еще около полутора часов, все это время стараясь находиться подальше от семейства Монтайфель. Помогло то, что как раз начали подавать ужин, и гости устремились к столам, а не бродили по залу. Ян после первой же перемены блюд велел своим собираться, после чего незаметно увел их к выходу. Цели визита он посчитал выполненными, в отличие от Софии. В Ландо, в присутствии Кристель, они ни о чем не говорили, но вернувшись домой, София тут же напустилась на старшего брата. «Рассказывай, что там с этим солдафоном? Чего он на тебя взъелся? Правда, что ли, с ума сошел от любви к виконтессе «Он одержимый. Точнее, Химера», — выдал Ян. София была далека от места их стычки и дыхание скверное не ощущала. «Химера, влюбленная виконтессу протянула девочка. «Просто потрясающе! И сам полез в дуэль?» «Я его даже не провоцировал». «Странно как-то. Зачем?» «Меня, спрашиваешь?» «Но дареному коню в зубы не смотрит. Выброс скверно произошел как раз потому, что Аптеон был в гневе. А злиться начал, когда увидел меня с Кристин. Возможно, сработала некая собственническая черта характера. Помнишь, как у Адама?» София хмыкнула. Она отлично помнила, как Ян сводил Олельковича с ума, гуляя с его бывшей подружкой. Правда, в итоге оказалось, что сам Адам позволял всем в это верить, а на самом деле использовал ревность как повод. Как бы и тут так не оказалось. «Может быть», — ответил на это Ян, — «не знаю». «Мы ничего не знаем про химер. Общаются они между собой, передают ли друг другу какую-то информацию. Напомню, мы были уверены, что герцоги используют только детей из влиятельных и богатых семей, а армейский оптион ни по возрасту не подходит, ни по положению, так что...» Здесь юноша развел руками, показывая, что ситуация для него настолько же непонятная, как и для сестры. Еще немного поговорив с ней на данную тему, в основном о том, что вызов может быть ловушкой, да и вообще демонические химеры уже прекрасно знают, что эссены охотятся на них и таким вот топорным образом желают его устранить, Ян был вынужден переключиться на проблемы Кристельштайн. «Нужно действовать очень аккуратно», – сказал он Софии, когда так, как и ожидалось – подняла вопрос своей компаньонки. «Внешнее сходство, конечно, поразительное. Я почти уверен в том, что Викантеса Кристин и твоя воспитанница — сестры-близнецы». «Почти?» — возмутилась младшая сестра. «Почти?» «Да, ни одно лицо. Это даже обсуждать нечего. Я, кстати, до сих пор уверена, что нужно ехать к этому графу и говорить, что мы нашли его потерянную дочь». Ян хмыкнул, но спорить с девочкой не стал. Она была умной со временем сама должна была дойти до простых вещей, вроде таких, что сами по себе близняшки не разлучаются. И потом, пропавшие не живут в деревне, особенно если принадлежат к богатому роду. Не факт, конечно, но ведь и сам отец мог приложить руку к их разлучению. То-то будет смеху, когда эссены приведут к нему ту, от которой он желал избавиться. Зачем? Праздными разными вопросами Ян голову предпочитал не забивать наверняка была вполне достойная причина. Сотни причин, если уж на то пошло. У аристократов их всегда воз и маленькая тележка. Начиная от супружеской неверности, предположить, что покойная ныне супруга графа понесла не от него, заканчивая нежеланием дробить лен. Нет. Отмахнулся он от жаждущи счастливого финала в духе женских романов Софии. Сперва мы соберем информацию. Точнее, ты соберешь всю информацию по роду Монтайфель. Выяснишь, как так вышло, что при двух родившихся дочках он воспитывает только одну. Узнаешь, как и когда умерла их мать. В общем, все, что поможет нам понять, как действовать дальше. И не вздумай сказать Кристель, что нашлись ее родственники. «Да уж не дура!» — обиженно буркнула София. «А почему это я все должна узнавать?» «Потому что это твой волчонок». «Она не волчонок, ты поняла. К тому же это не все». Я, например, займусь тем, что попытаюсь выяснить, кто пытался устроить это никому не нужное воссоединение семьи на приеме у Курфюста. Не люблю, когда меня играют в темную. куибона братик! Совершенно верно. куибона Ян в задумчивости взъерошил волосы. Кому-то это точно выгодно. Иначе к чему столько сложностей? Вот только друг он нам, этот неизвестный или враг. Закончил он вечер в кабинете связи, где через модум вызвал дядю. «Это уже кое-что», — обрадовался Богдан Коваль известию об обнаружении Химеры. «Этим уже можно закрыть рты хотя бы ненадолго, самым говорливым. Планируешь его убить?» Казалось, в возможность племянника проиграть армейскому опциону из-за худалого рода инквизитор восьмерки не верил. То ли слишком хорошо знал, как жестко Эссены учили своих детей, то ли недооценивал противника. В любом случае, он даже не поставил традиционного условия оставить адское отродье в живых и взять его под наблюдение. Что Яна немного удивила. «Не знаю пока. Как оно там пойдет? Тебе Гербер не нужен живым?» «Фу! Мелкая сошка. На кого он способен вывести?» «Нет. Делай, что хочешь, если убежден в его вине. Я попрошу коллега седьмого отделения потом переслать нам тело. А может, и вскрытие провести» и подробный отчет о его поведении прислать. Откуда такая кровожадность? Не удержался от вопроса юноша. Сам он, несмотря на то, что отчетливо почувствовал дыхание скверны, не собирался сразу же убивать противника. То есть до дуэли он рассчитывал кое-что узнать о нем, чтобы быть уверенным в вынесенном приговоре. Даже Коваль попросил узнать, что за человек этот Ульрих Вильгельм Бернхард, барон фон Гербер. «Знал бы ты, как на меня насели с этой твоей авантюрой, не спрашивал бы!» – вздохнул дядя. «Мне бы этим чинушам из казначейства хоть что-то в зубы сунуть. Даже труп подойдет. А там, глядишь, армейская контрразведка что-нибудь по его контактам нароет. В любом случае, смерть этого выродка даст нам не менее месяца. Шикарный подарок в наших условиях, я считаю». «Жалеешь, что тогда согласился на мое предложение?» «Нет», – твердо ответил инквизитор. «Я всеми неприспособленными для этого органами чувствую, как надвигается туча. Но не вижу даже направления, куда можно было бы нанести превентивный удар. Это злит. Так что я бы и на большую глупость пошел. Не то, что на эту схему с праздным Гулякой и Маркизом Штумбергом. Ты единственный, кто пока дает результат. Только не загордись». «Не переживай, дядя. Этот грех отец из меня выбил к 14 годам». Утром следующего дня... Имение Яна навестили двое офицеров – секундантов барона Гербера. Примерно его возраста, в тех же, что и он, чинах, и, судя по знакам различия, на кителях из того же легиона. Представившись ритерами, Озенбергом и Фраем, они спросили, на каком оружии маркиз предпочитает получить удовлетворение. Ни один из визитеров не пытался предложить решить дело миром, что входило в их обязанности как секундантов – принести извинения или еще как. Более того, офицеры смотрели на Яна как на покойника, который лишь по пустительствам Господа все еще дышит, разговаривает и самостоятельно ходит. Видимо, они были хорошими друзьями фон Гербера. К тому же уверились в том, что кадровый военный всегда побьет гражданского штафирку. Но вели оптионы себя вежливо, повода указать им на дверь не давали, и Ян был вынужден терпеть их в течение получаса. Своими секундантами он не обзавелся, отправил письма в несколько домов, но ответа еще не получил. Впрочем, согласовали все достаточно быстро и без них. Как вызываемый, Эссен без раздумий выбрал клинки и запретил магию. Сделал он это не потому, что его соперник, находящийся на низшей офицерской должности, представлял из себя что-то значимое в области работы с Витой, а потому что не желал демонстрировать родовые конструкты. По просветлевшим лицам секундантов он понял, что только что подписал себе смертный приговор. Бриттером фон Гербер был опытным. Саму встречу, как ее называли Ритеры, было решено провести через два дня на рассвете, что полностью Яна устраивало. Как и место, он уверил посланников соперника, что способен найти в незнакомом еще городе кладбище близ заброшенной кирхи святого Николая и обещал прислать собственных секундантов с ответным визитом не позднее сегодняшнего вечера. На том молодые люди с владельцем имения попрощались и отбыли в свояси Тот же пригласил в кабинет своего секретаря Петра Хейнца, того самого знатока Геральдики, ответственного за нанесение визитов маркиза и ведущего его переписку. Петр начал Ян, когда слуга явился, — «как ты считаешь, у старых дворянских родов имеются скелеты в шкафу?» «У каждого на доброе кладбище хватит, ваша милость», — без удивления отозвался секретарь, — «и чем глубже копать приходится, тем интереснее находки». Как истинный прусак, он не задавал вопросы господину, уверенный в том, что ему сообщат все, что следует знать. «То есть тебе приходилось этим заниматься? А как же, на том вся Геральдика и стоит». «Ищешь, откуда появится рот, скажем, Саксон Ваймара, и непременно обнаружишь, что является он не боковой ветвью с Саксонов, а потомками до времени непризнаваемого бастарда Карла Августа из «Я понял», — прервал Ян слугу. «В предмете ты разбираешься. Но ежели копать не так глубоко нужно, поколение назад...» «Вы бы, ваша милость, более четко задачу обозначили, а не кругами к ней подбирались. Что за рот и кого мы ищем?» Юноша довольно усмехнулся. Секретарь ему нравился. Он был преданным своему делу, профессионалом, как и сам Эссен. А значит, будет искать не чтобы выслужиться перед господином, а из настоящего интереса. То, что нужно. Граф Монтайфель и его дочь. Когда родилась, при каких обстоятельствах, что послужило причиной смерти ее матери. Все слухи, которые сможешь найти, пусть даже самые дурацкие. Искать аккуратно, но быстро. «Доклад мне в любое время. Управляющего можешь известить, если спросит. От него и моей сестры не таись. От остальных старайся держать в тайне». «Понял, ваша милость». Глаза Петра Хейнса загорелись. Он, видимо, уже предвкушал, как укунется в пыльное море бумаг, древних свитков и выписок из магистрата. «Это не все. Связанное с этим, но не напрямую». Постарайся подготовить к завтрашнему дню все контакты виконтессы фон Кёниг, дочери графа Монтайфеля и молодого офицера по имени Ульрих Вильгельм Бернхарт, барон фон Гербер. Все общеизвестные и скрываемые данные, которые сможешь найти. Был ли у них роман, как на него реагировал почтенный батюшка девицы, и не случилось ли между ними чего-то, что позволяет военному человеку считать ее своей собственностью. Сделаю». Казалось, осчастливить этого бумажного червя больше было уже невозможно. Он уже буквально на месте приплясывал от нетерпения. Однако у Яна было для него еще одно поручение. И последнее, Петр. Это анализ, не поиск информации. Я бы хотел понимать, кто выиграет от скандала, если такой разразится в семействе графа Монтайфеля. Любой интересант. Куебона, ваша милость, догадливо закивал секретарь. Верно, Петр. Хуйбона.